Миск в очередной раз клюнув носом, вскинулся в седле и оглядел растянувшийся по дороге караван. Всех телег не было видно. Лесная дорога всё время петляла, в том же лошади тоже разомлели от жары и плелись еле-еле. Ночная гроза вроде бы принесла свежесть, но сейчас опять парило. Хотя небо было чистым и никаких других предвестников ненастья кроме духоты не наблюдалось. Людям тоже приходилось не сладко. Доспех не снимешь, одну ночь вообще не спали, вторую беглецы не дали как следует поспать. Ратники Петр и Фадей Чума, несмотря на все строгости, умудрились таки ночью надегустироваться. Так что выглядели с похмелья, словно ожившие мертвецы из фильма ужасов. Даже купание в речке не очень помогло. Но под взглядом десятника Егора старались держаться в седлах прямо. Ко всему прочему, чума во время ночной тревоги, то ли с просонии, то ли с пьяну, попал в дверь только со второй попытки, рассадив себе физиономию о косяк. И теперь его запросто можно было выставлять на огороде вместо пугала. Впереди показался скачущий во весь опор передовой дозор. Видимо, что-то случилось. Мишка глянул на едущего рядом Егора, на тот, сохраняя железное спокойствие, не погнал коня навстречу дозорным, а продолжал ехать шагом и даже не выплюнул травинку, которую держал в зубах. "Следы!" сообщил, осадив коня, ратник Савелий. Двое конных уходили галопом. По всему видать, сидели ещё с ночи, если не со вчерашнего дня. А нас высмотрели и погнали докладывать. Ночью дождь был, дорога свеженькая, других следов нет. Егор все-таки выплюнул травинку и, кивнув Савелию, обратился к едущему чуть сзади Герасиму. — Что скажешь? — Да мне и так тревожно. Два луга проехали, никто не косит, никто скошенное сено не ворошит. А ведь дождь был, сено сопреть может. Ещё одно место было, где стадо должно пастись, тоже пусто. И дорога вот свеженькая, без следов. А время уже за полдень. Но никто никуда не ездил, скотину не гонял. По всему выходит, что выследили нас, поджидают впереди или прячутся. А что впереди? Где ждать могут? Ну, Герасим на секунду задумался. Впереди меньше версты, пожалуй, развилка будет. Одна дорога к сельцу повернёт Не то чтобы очень большому, но домов десятка два с лишним наберётся. Вторая дорога так вдоль речки и будет идти. А версты через две после развилки, малая весь. Всего четыре дома. Но стоит она так, что не объедешь. Там овраг, к нему ручей течёт и в реку впадает. А весь как раз между оврагом и берегом реки. Овраг только в одном месте на телеге переехать можно. Но для этого непременно между домами придётся проезжать. То же село, что побольше, можно по полям объехать, внутренне заезжая. Я это к тому говорю, что в ту сторону мы верхом шли без телег. Так я вас через лес вёл, чтобы не видел никто. А теперь понятно, перебил Егор. А путь где, короче, через малую Весь или через ту, что побольше? Одинаково. Угу. Ну «Поехали! Поглядим на развилку!» «Савелий, подгони-ка задних! Растянулись чуть не на версту!» На развилке следы всадников разошлись в обе стороны. Егор мрачно глянул на одну дорогу, потом на другую и пробормотал, констатируя и без того всем понятное. «Значит, о нас уже и там, и там знают. Или совсем скоро узнают. Ну что ж...» Поворачиваем к малой Весе. Будем надеяться, что там не воевать, а прятаться станут. А если решат воевать, спросил Мишка, чего ждать? Что они вообще могут? Сами по себе лишь прятаться. Народа-то там раз-два и обчёлса. Воевать их можно только заставить, если, конечно, найдётся кому заставить и найдётся чем воевать. Защищать такую малую весть смысла нет. Лекции людишек из Катину в лес увести, начал объяснять Егор и вдруг спросил: "Но если защищать возьмутся, то зачем?" "Ну-ка, Михаила, как думаешь, зачем?" Вопрос был совершенно неожиданным, но особой трудности, разумеется, не представлял. Смысл может быть только один задержать нас. Верно? А на какой срок? Ну, Мишка оглянулся на проезжающие мимо телеги, Оправил плечевой ремень, на котором висел за спиной щит, провёл рукой по малому подсумку и вдруг осознал, что тянет время подобно студенту на экзамене. А рука тянется за бронзовым лисом, как за шпоргалкой. Стоило только отвлечься, и нужная мысль всплыла сама собой. Егор имеет в виду не время, а событие. Пока подмога не подойдёт. Тоже верно. Воевать там будут только, если подмога придёт. А откуда ей взяться? Дружину Журавлёвскую мы побили, стражу тоже. Откуда же подмога? Мишка удивлённо взглянул на десятника. С чего это вдруг он решил устроить экзамен? Егор в ответ на невысказанный вопрос пояснил: "Ты сотников внучок и сам почитай тоже сотник, почти. Но представь, что меня здесь нет." Ты только со своими сопляками, со своими отроками. Давай-ка покажи, чему вас в вашей воинской школе учат. На протяжении всего рейда Мишка время от времени задумывался о том, как относится Егор к нему после того памятного собрания десятников, когда Корней отрубил ему полбороды, а Мишка с Роськой пристрелили по приказу Корнея десятника Пимена». То, что Егор этого не забыл, было очевидно. Подобное не забывается, но в поведении десятника второго десятка это пока никак не проявлялось. Ещё больше всё запуталось после того, как Мишка фактически спас Егора во время боя у брода через Кипинь. И Егор это прилюдно признал. Но вот сейчас эти вопросы, и это Егор, человек прямой, бесхитростный, И к интригам не склонный. С чего бы это? Именно сэр Майкл, потому что прямой и бесхитростный, чувствует, что предстоит схватка и хочет ткнуть вас носом в вашу неопытность, чтобы заставить подчиняться себе безоговорочно, а поддаваться, уверяю вас, ни в коем случае нельзя. Егор не умеет командовать стрелками, не знает толком, что могут отроки, чего не могут. Долго ли до беды? Извольте как-то выкручиваться. Чёрт побери, но ну отвечать-то что-то надо. Ещё и Герасим тут, и Степан Арсений подъехал. Нельзя позориться. Что же нам могут противопоставить журавлёвцы после разгрома у брода? Идёт четвёртый день, что-то предпринять время было. Но что? Блин, придётся опять плясать от мотивации иначе ничего не получается. Допустим, там у брода сумел спастись кто-то из десятников или полусотников, начал Мишка, поглядывая на Егора и стараясь уловить его реакцию на свои слова. Рядовому ратнику можно и во всяяси повернуть. Спасся и радуйся. А начальному человеку ответ перед бояреным журавлём держать придётся. Как людей своих растерял, что сделал, чтобы хоть как-то дело поправить? Ну и всё такое. Опять же, гордость взыграть может, отомстить захочется, как-то обиду утолить. Сегодня четвёртый день пошёл. Если он человек волевой, сильный, дело своё знает, то постарается хоть какие-то силы собрать и хотя бы обосс у нас отбить. Ну, а если повезёт и сил хватит, то и нас самих истребить. И обиду свою утешит, и боярину будет что сказать. Егор слушал, не перебивая, один раз даже кивнул, Мишка решил, что начал правильно и продолжу в том же ключе. Тогда в первую очередь надо попробовать понять, какие силы в округе собрать можно. Первые несколько сотня могли вместе с ним спастись. Отроки хоть и говорят, что перебили всех убегающих, но так не бывает. Кто-то успел в лес свернуть, кто-то с коня упал, а на самом деле жив остался. Да мало ли ещё что могло случиться? Второе наверняка не все стражники успели в Атишие собраться. Кто-то не доехал, узнал, что Атишие захвачено и повернул. Герасим, есть тут какое-то место, где в таком случае одиночки собраться могут? Не знаю, боярич. А Тишие самое большое село в округе. Есть ещё одно, чуть поменьше, по пути в Крупницу. Может, там? Далеко оно от острога. День пути, если пешеходу или на телеге, а верховому, конечно, меньше. День, а прошло 3, сегодня четвёртый. Было время, чтобы хоть сколько-то народу собрать, их кипи не двинуться. А вчера с утра им могли постречаться гонцы из деревеньки, в которой мы телеги забирали. Помнишь, староста кому-то знаки подавал? С их слов можно было понять, что по округе рыщет небольшой отряд такой, что перехватить можно и малыми силами. Отбить добычу, освободить полон, если повезет пленных взять. Будет чем и перед журавлем отчитаться. И на ком ярость утолить? Герасим! перцев в исполнении только из старожилов набирают или из новосёлов тоже всех годных берут боярич охотников только не трогают потому что зимой мы из лесу не вылезаем на пушного зверя ходим но вообще-то каждый охотник к сотне лучников приписан иногда по весне на учения гоняют но я правда ни разу не попадался до да меня и приписали-то только в прошлом году Значит, при себе у охотников стрел с гранёными наконечниками нет? Нет, что ты? Герасим энергично замотал головой. Не дай бог найдут у кого-то казнить могут. Нам и срезнитые иметь нельзя, только на зверя и на птицу. Но вот, получается, что выставить против нас могут самое большое десятка два конных, да и то не все из них доспешными будут. И Не зная, сколько пешего ополчения привести успеют. Может быть, даже и сотню. Но поделены они на две части. Гонцы-то в обе стороны ускакали. Повезло нам, не успели они нас раньше развилки перехватить. А может и не повезло, а так и задумывали. Герасим, если кто-то сейчас за нами следит и сообщит, куда мы от развилки завернули, успеют они все в одном месте собраться. Нет, боярич, далековато получается. Конные раньше нас в малой веси успеть могут, а пешцы нет. Вот и весь расклад, дядька Егор. В малой веси нас может ждать полусотни пеших и десятка два конных. Не точно, конечно, но что-то вроде того. Лучники, если и найдутся, то скорее всего, стрел с бронебойными наконечниками у них не окажется. За всё время, пока Мишка говорил, Егор не проявил никаких негативных эмоций, слушал спокойно, вполне доброжелательно, кажется даже с интересом. Когда Мишка закончил, задал новый вопрос. И как же они, по-твоему, нас встречать собираются? Не знаю, дядька Егор. Теперь уже можно даже нужно было признать свою некомпетентность, тем более что это чистая правда. Возможного развития событий Мишка себе не представлял совершенно. Пешцы в-то мои отроки к себе не подпустят, перестреляют издалека. Но вот конные. Вас-то только пятеро, а сколько их будет? 10, 15, 20. Вот там и подсчитаем. Егор мрачно ухмыльнулся, а Мишка вспомнил, как в лесу он повёл троих ратников против семерых журавлёвцев. Тогда-то обошлось, а теперь самое худшее, что могло бы быть, это засада в лесу, продолжил после паузы Егор. Так, чтобы разом выскочить и схватиться грудь в грудь. Твои отроки только на расстоянии страшны. А так, Егор многозначительно хмыкнул, но не стал развивать обидную для младшей стражи тему. Но им-то это неизвестно. А пешцам своим они как раз, наоборот, истинную цену знают. Пехота строем сильна, когда плечом к плечу щиты стеной, а копья щетиной. Из лесу так неожиданно не выскочишь, и на дороге промеж телег не повернешься. А когда пеший в одиночку остается, то боец из него «Даже вы вдвоем-втроем справитесь, если с расстояния не застрелите». Можно, конечно, если лучники есть, остановить обоз, убить несколько упряжных лошадей и всё, остановились. Но мы тогда верхами уйдём. Так что по чайнее пока через лес едем. Пускай твои отроки держатся слева от телег, со стороны реки. А при первых же выстрелах из лесу ходу и не найдетесь, что у них только охотничьи наконечники. Во-первых, может найтись хоть и небольшой запас бронебойных. Во-вторых, перебьют под вами коней, и куда вы денетесь? Каждому отроку сам всё это объясни, не ленись. Будет исполнено, господин десятник. Мишка чётко склонил голову, потом снова взглянул на Егора. Даже попробуем пару раз, чтобы приспособиться. Но мы вообще-то отроков караваны охранять тоже учим. Так что это нам не в новинку. Пойдём вперёд из-под обстрела, развернёмся, спешимся, а там увидим, кто чего стоит. Как мы стрелять можем, ты уже имел случай убедиться. Хм, Егор переглянулся с Арсением. Добро, но учти, впереди конные могут оказаться. Соскочим к реке, конные за нами не полезют. А мы их в 20 выстрелов, если и не положим всех, то у половинем обязательно. И коней своих на дороге оставим, чтобы у них места для разгона не было. Тогда глядишь, у нас время и на второй выстрел найдётся. А в 40 выстрелов, ну, сколько их там может оказаться? Не сотня же. Десятник опять переглянулся с Арсением, и тот сделал еле заметный жест, как бы говоря: "Ну вот, я же говорил". Похоже было, что возможности отрядов младшей стражи и их тактику ратники между собой уже обсуждали и не раз. Ладно. Егор одобрительно кивнул. Но это для леса, а когда выйдем к весе, там совсем другое дело будет. Как там насчет отчета перед журавлем, не знаю. Но истинному воину хоть как-то отомстить за поражение, за товарищей погибших, первейшее дело, чтобы ворогу торжество отравить, Чтобы его кровью позор свой смыть, чтобы в свои силы снова поверить. Поэтому не очень-то надейтесь, что они обосят обьют и на этом успокоятся. Им мы нужны до последнего человека, чтоб никто не ушёл. Запомни, Михаила, взять добычу даже не половина, а треть дела. Потом же надо ещё суметь с этой добычей уйти. Будет случай, расспросить деда, он тебя расскажет. Как можно сгинуть от жадности, излишней добычи и полоном отяготившись. Егор помолчал, переводя взгляд с Мишки на Степана, словно желая убедиться, что его правильно поняли, и продолжил. Как они в малой веси всё устроят? В подробностях, конечно, не угадать, но в общем, ничего хитрого нет. Первое нас надо остановить. Для этого путь перегородит пешцы. Может быть, прикрытые лучниками. В поле их выводить не станут, а поставят где-нибудь между домов или за оградой. Герасим, как весь огорожен. Жердиная изгородь только от зверья, да чтобы скотина уйти не могла. Ну вот, пешцы, наверное, будут внутри весьи стоять за изгородью. Хотя могут стать и на той стороне врага, чтобы нам к ним снизу вверх скакать пришлось. Разгона для настоящего удара не получится. А конные, если у них хоть пара десятков наберётся, будут ждать удобного времени, чтобы ударить сзади или сбоку. Есть там место, где конным поблизости укрыться? Нет, Герасим отрицательно покачал головой. Поля кругом. До леса, наверное, шагов 300 будет, а то и больше. Ну, тем лучше. Михаила «Твои отроки и правда среди построек воевать обучены. Или в Атишии случайно так вышло?» «Нет, не случайно, дядька Егор. Те два десятка, что с нами, почти треть всего срока обучения по крышам да по заборам скакали. Нам бы только внутрь веси пролезть, а там мы устроим...» «Ладно, ладно, устроят они. Все!» — подвел итог Егор. «С остальными на месте разбираться будем». Весь, с говорящим названием Еруга, Еруга, проходимый овраг, действительно была невелика. Четыре дома, хозяйственные постройки, загон для скота, и всё это обнесено жерденой изгородью в полтора человеческих роста высотой. Единственная улица одним концом упиралась в жерденые же ворота, а другим спускалась во враг. Несколько десятков вооружённых людей в таком месте спрятать трудно. Они и не прятались, а выстроились поперёк улицы в несколько рядов, прикрывшись большими четырёхугольными щитами и поблёскивая на солнце лезвиями рагатин. Точно подсчитать их было трудно, но дело явно шло к четырём-пяти десяткам. Егор остановил свой отряд в шагах в 200 от ворот. Обоз оставили на дороге, у самого выезда из леса. По уму, чтобы не разбежались возницы, надо было бы оставить там же хотя бы десяток отроков, но сил было и так мало. Ограничились тем, что, согнав возниц с телег, связали их и других полонянников попарно, спина к спине. Мужчинам-крестьянам, последовавшим за отрядом Егора, как бы добровольно, раздали топоры и наказали стеречь. Будет ли толк с такой охраны, оставалось только предполагать. Надо узнать, есть ли у них лучники, распорядился Егор. Михаил, пошли один десяток. Пусть проскачут возле ворот и стрельнут по разу. На полном скаку и не задерживаться. Сразу от ворот назад не поворачивайте, а скачите вдоль ограды, пока вас дома не закроют. Понял? Понял, сделаем. Первый десяток, седлать заводных коней. Мишка перекинул седло со спины зверя на трофейного коня, дождался, пока то же самое проделают остальные отроки, и напомнил. «Вспоминайте, как учились на боку коня висеть, чтобы вас видно не было. Стреляем один раз и прячемся за конем. Оружие взвести по коням, болт наложи, щиты на руку, за мной галопом делай, как я». Первые стрелы полетели от роков ещё на подходе. Кто-то в задних рядах журавлёвцев зарал командным голосом. Пешцы разом опустились на колени, совершенно скрывшись за своими щитами. А позади них обнаружилось десяток не больше лучников. Мишка напряжённо всматривался в правую руку одного из них, дожидаясь момента, когда она, отпустив тетиву, немного дёрнется назад. Уловив момент выстрела, он подал коня чуть вправо и прикрылся щитом. Рядом свистнуло, сзади донеслись звуки удара в стрел в щиты. Но ни криков, ни шума падения слышно не было. Первый залп пережили. Лучники снова подняли оружие, отроки опять вильнули в момент выстрела. Но на этот раз стрельба оказалась точнее. Стрела с хрустом вошла в Мишкин щит, ударив так, Что левую руку дёрнуло назад, а остриё наконечника высунулось с внутренней стороны щита, едва не зацепив запястье. Сзади снова послышались удары стрел по дереву и один звонкий щелчок по железу. Угадило в шлем. Под кем-то всхрапнул конь, то ли зацепило, то ли напугался. Третий залп. Видимо, лучники начали торопиться. Попаданий в щиты, судя по звукам, было гораздо меньше. Но зато упал один конь. Крика не последовало, то ли отрок удачно соскочил, то ли не дай бог. Оглядываться было некогда, да и не зачем. Пауза в стрельбе, которую ждал Мишка. Отроки приблизились настолько, что теперь лучникам приходилось стрелять либо сквозь жердиную изгородь, либо на весах, что для скачущих во весь опор всадников не так опасно. Но зато они перешли от залпов к беглой стрельбе. Поворачиваться бесполезно. Мишка наконец разглядел командира журавлёвцев, здоровенного рыжего, как лука гаворон мужика в доспехе, что-то кричавшего и размахивающего рукой. Дурак, надо было лучников на крыше загнать, тогда бы стреляли поверх изгороди. Пока мы в плотную не подскокали бы. И чего орёт? Прибеглай стрельбе, каждый лучник сам себе командир. Всё, пора стрелять и поворачивать. Мишка вскинул самострел одной рукой, понимая, что толку от выстрела, скорее всего, не будет. Даже если болт проскочит сквозь изгородь, не зацепившись за жердь, щит пешца он с такого расстояния пробьёт, но потеряв при этом оперение, изменит направление полёта. И вряд ли прорвёт стёганку, в которую одет пеший воин. Стёганый халат на конском волосе защищает не многим хуже кольчуги. Выстрел. Не глядя на результат, Мишка развернул коня вправо и всполз с его правый бок. На виду осталась только закинутая на седло нога. Степные лучники в подобном случае, не задумываясь, пристрелили бы коня, чтобы достать прячущегося за ним садника.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 Остальные один за другим подтягиваются в седло, значит, раненых нет. Теперь туда, где должен остаться упавший конь, так и есть. Раненное животное пытается подняться, но снова заваливается на бок. Отрок Симон шустро ползёт по пластунски, но не назад, а в сторону огородов, к берегу реки. По нему не стреляют, скорее всего, лучникам он просто невиден. Тут тоже всё в порядке. Теперь результаты стрельбы. Отъехали уже достаточно далеко. Можно сдвинуться так, чтобы дома не закрывали створ улицы. Один пешеход в первом ряду, похоже, убит. Выпал из строя, уронив вперёд щит. Его как раз втягивают за ноги обратно. На левом фланге внутри строя какая-то возня. Наверное, ещё в кого-то попали. И среди лучников, кажется, прореха, или нет?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 К кому-нибудь гранёный попался. Бронебойных наконечников не нашлось. Зато обнаружился один раненный, отрок Андрей. В горячке даже не заметивший, что вражеская стрела полоснула его по внешней стороне стопы и застряла между ногой и тременем. Раненного тут же принялись освобождать от обови и перевязывать. А Мишка попытался разглядеть ползущего Симона, но тот проломав дыру в огородной изгороде, скрылся между грядками. Снаряжение осмотрел, прервал Мишкины наблюдения Егор. Да, щиты, рогатины, наверное, ещё и топоры есть. Стёганки почти до пят и шапки железными полосами окованные. Значит, быстро двигаться не смогу, сделал вывод Егор. Ну, Сюха, какие мысли есть? Арсений, не обратив внимания на фамильярное, видимо, ставшее привычным обращение, глянул на журавлёвцев в тёмном пятном проглядывавших сквозь изгореть. Обвёл глазами небо и только после этого отозвался: "Время теряем, надо пешцев из веси выгонять. Может быть, под дождём заврак уйдут", возразил Егор. "Хрен редьки не слаще. Там ещё труднее, может получиться". А подожжём аккуратно. Те дома, что ближе к оврагу, стрелой достать можно. Ветерок не сильный, но как раз сбоку, крыши соломенные, враз улицу огнём перекроет. Никуда не денутся, придётся на нас выходить. А тут уж, вместо слов Арсений похлопал себя по ножнам меча, и мальцы самострелами помогут, а потом ждать, пока весь прогорит. Егор поморщился. Скорее под моги журавлёвцам дождёмся. Дядька Егор, вмешался Мишка. Гляди, Симон огородом пролез, и никто его не заметил. Я могу со своими отроками так же пролезть, пробраться весь сзади или сбоку. И, ну как в Атише, помнишь? Не помню. Я на другом конце был, вас не видел. Егор снова поморщился. Но рассказывают о вас прямо чудеса.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 Ладно, отходим к лесу, пусть думают, что мы другой дорогой решили идти. Первые всадники, подиздевательские крики и свист защитников Ерогии уже начали втягиваться на лесную дорогу, когда по ушам резанул крик одного из отрядов. Конные слева, туда тебя в перекосяк, под лунным светом в берёзовых дровах. Егор так резко осадил коня, Что-то вздохропел и попятился. Дождались гостей. Ещё далеко, там, где постепенно повышающееся скошенное поле упиралось в гребёнку леса, появились всадники. 1 2 3 4 принялся считать вслух Арсений: 17, 18. Почти угадал ты, Михаила. Ну что, Сюха, мрачно поинтересовался Егор. Спробуем новые мечи. А чего же не спробовать? Самое время Михаила подсабишь со своими мальцами, как на той переправе. Арсений глянул на Мишку с весёлой сумасшедшинкой в глазах, и сразу стало ясно, почему десятником во втором десятке поставлен не он, а Егор. Всем работка найдётся. Эх, повеселимся! Всё здравомыслие с Арсения словно ветром сдуло. Чума, гляди-ка, счастье привалило. Тебе же до серебряного кольца троих не хватает. Сегодня доберёшь, не сомневайся. Я ещё с тобой поделюсь, Сюха. Фадей Чума тоже улыбался во весь рот. Выбирай, какой нравится, подарю. От тебя крокобора дождёшься, на медный покойник и грязного мелюзге пожалел. Глядите, ещё четверо включился в веселье ратник Пётр. Чур это мои. Вожа добота подал голос Савели. Хуже чумы, четверых ему подавай. Мишка смотрел на разительно изменившихся ратников и не верил своим глазам. Соотношение один к четырем. В трехстах метрах стоят еще полсотни пеших, а они веселятся. Ни хрена себе, весь десяток сплошные отморозки. Или так и надо? Кураж перед шибкой накручивают. Точно. Что там отец Михаил подозревал?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 Эх, красавчик. Не нужен нам твой ковш, Сюха. Мы из другой посуды сейчас напьёмся. Блин, угробится же мужики. Им же в горку скакать, не разогнаться, как следует. Или рассчитывают увернуться и ударить в спину, а получится всё-таки один к четырём, даже хуже. И скорость у тех больше, окажется, под уклон будут скакать, а потом прямо на нас выскочат.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 А сам косил глазом над далёких всадников. Основная группа пока не двигалась с места, видимо, дожидаясь, когда к ним присоединятся ещё четверо. Тишка танка об заклад с нами биться. Да не нужен нам твой ковш. Младшая стража бьётся об заклад с Ратнинской сотней, что положит сейчас 15 ворогов, если вы не будете мешать. Ставим 20 мечей против вашего слова отрок.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 в десяти смертельных схватках. Арсений, подавив было заметно, что с трудом, весёлое возбуждение, повторил его жест. Заклад принят, но не на слово, отрак, а на то, что я сам надену вам воинские пояса вместо ваших подпоясок. Принимаешь? Принимаю, господин десятник. Егор стёрнул вторую рукавицу и протянул Мишке руку. Когда Мишкино ладонь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 Отряки, Серапион и Пётр, выйти из строя, взять болты с лентами. Серапион и Пётр, лучшие стрелки среди опричников, кинулись к своим коням и достали из сидельных сумок болты с прикреплёнными яркими красными лентами. Мишка взял себе такой же, прищурившись, прикинул расстояние. Спокойно, ребята, делаем всё как на учении. Сейчас отметим расстояние в сотню шагов. Земля от нас идёт вверх, поэтому возможен недолёт. Целиться надо на два пальца выше того места, куда хочешь попасть. Первым стреляю я, потом вы. В стороны от моего болта шагов на 10. Три щелчка, три красные ленты, ярко выделяясь на стерне, легли почти в ровную линию. Садники на дальнем краю поля, выстроившись в две линии, тронулись вперёд. Пока ещё не склоняя копий и не сильно подгоняя коней. Стража, заряжай. Для стрельбы с колена товь, локоть на колено твёрже, дыхание успокоить. Отрок Фома, нога косо стоит. Да, теперь верно. Марк Бармец подвернулась. Мешает же, поправь. Мишка говорил нарочито спокойно, неторопливо прохаживаясь перед строем.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 Просто физически чувствовалось, как ребят отпускает напряжение. Временно, конечно. Приближающиеся всадники не мишени на стрельбище. Но хотя бы первый зал ребята должны сделать спокойно. Как только они доедут до красных лент, до них останется сотня шагов. Они выше нас, поэтому целить на 2 пальца выше. На 100 шагах доспех можем не пробить. Поэтому бить будем в коней.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 Всадники приблизились к красной линии. Теперь стало видно, что в доспехах только первый ряд, всего 9 человек. Начинают наклонять вперёд копья, но слитности в движениях нет. Сборный отряд. Ещё слабо, но уже начинаются доноситься крики, которыми они то ли пугают противника, то ли подбадривают себя. Вдох, выдох.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 Когда на левом фланге щёлкнул последний самострел. Молодцы, прекрасно стреля пешцы. Мишка торопливо обернулся и увидел, что пешие журавлёвцы вышли из ворот Еруги и сломав строй, бегут к отрякам. Вернее, бежали. Видимо, по предварительному уговору они начали атаку одновременно с конниками.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 В ход пошли мечи. Ратники, не обращая внимания на одиночек, кидаются туда, где несколько пешек, собравшись вместе, пытаются образовать хоть какое-то подобие строя и отойти к Еруге в порядке. Полегла под мечами одна такая группа, вторая. Всё, пехота превратилась в охваченную паникой толпу. Мишка почувствовал толчок в плечо. Оглянулся, стоящий позади меня, указал сначала на бегущих журавлёвцев, потом на коней отроков. Стража, по коням! Степан, заходи справа. Первый десяток за мной. Окружай, не давай Весей уйти. Вкнуты их. Впереди спина бегущего пешца, бросившего щит и рогатину, пытающегося на ходу скинуть с себя с тёганку. Железное жало кнута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 Ворота и оруги в конце улицы спины убегающих гнаться нет смысла. Разворот, удар кнута прямо в лицо набегающему пешцу и всё. Одни пешцы лежат, живые, мёртвые или раненные. Другие ещё куда-то бегут, но бежать некуда. Третьи сидят на земле, бросив оружие и закрыв руками головы. Средневековье, блин, даже обычае поднимать руки вверх при сдаче в плен ещё нет. А лучники-то сбежать успели, они налегке. Всё закончилось. Отраки, образовав неровный круг, окружили пешцев. Ратники, хищно поглядывая на журавлёвцев, неторопливо перемещались внутри этого круга. При их приближении всякое шевеление замирало. Егор, поднявшись на стременах, проорал: "Кто может встать?" "Встать, я сказал. Кто не сможет подняться, тех добьём". Журавлёвцы начали медленно подниматься с земли. "Скидывай доспех, сходись на середину", продолжал командовать десятник. "Арсений, там кто-то в поле копашится, возьми двоих, добей или гони сюда. Коней ловить потом будешь, людей собирай. Михаила, дай Савеליו пятерых отроков".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 Ну-ка, держи. Егор сунул мишке копьё. Вон того добить надо. Давай. Едрид твою, раненных добивать. Проверяет или это ритуал, без которого ратником не станешь? Не очкавать, Сэр Майкл. Они всё равно обречены. Давай, давай, понукнул Егор. Этого добьёшь, передай копьё следующему. Раненых много, на всех твоих отроков хватит.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 «В глаз надо было», — наставительно пробурчал Егор. «И ему отойти легче, и одежду кровью не замараешь. Чего позеленел-то? Тошно? Ну, отъезжай в сторонку». «Да простайся, только не на виду. Эй, парень, тебе как звать-то? Фадей?» «Гляди-ка, тезка чумы. Бери копье, отрок Фадей, да вон того добей. Вишь, как мучается. Помоги отойти с миром». Фаддей вопросительно глянул на Мишку, тот лишь кивнул, подтверждая приказ десятника, потом отвернулся. Егор был прав. Тяжелораненые всё равно умрут, а избавить их от лишних мучений казалось бы благое дело, но заставлять мальчишек, передавая друг другу окровавленное копье, отроки по очереди прекращали мучения тяжелораненых журавлёвцев. Кто-то бледнел,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 Вернее сказать, к таинству прерывания чужой жизни, а ещё к ним должно прийти понимание того, что и они могут оказаться лежащими вот так, ожидая беспощадного, но милосердного чёрт побери удара. Вот о чём толковал Алексей. Воину не всё равно, как уйти из жизни. Уважить смертельным ударом последний знак уважения одного воина другому.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 Язык прикусил. Раниный кивнул и начал заваливаться на бок, видать, попало ему крепко. Мишка поднял голову и нашёл глазами Егора. Дядька Егор, тут ещё христиане могут быть. Отпустить бы, они и так в утеснении от язычников. Егор спорить не стал, а лишь пожал плечами и указал всё ещё ожидающему фиактисту на следующего раненого. Возьми кого-нибудь в помощь, приказал Мишка спешившемуся рядом Иоанну. Оттащите это во сторонку, а я ещё христиан поищу. Подъехав к загону, Мишка оглядел сидящих на земле пленных и выкрикнул: "Христиане есть?" Несколько лиц повернулось к нему, но большинство пленных остались неподвижными. Не отозвался никто. Мишка обнажил голову, осиял себя крестным знамением, И повторил вопрос, изменив формулировку. Я, боярич Михаил, именем Господа Бога нашего вопрошаю: православные, отзовитесь. Твое пленных, сидевших рядышком, переглянулись, потом поднялись на ноги. Мы православные. Заставить прочесть отче наш или верую некогда проверять, там раненных добивают. Пойдёте со мной?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 Прости, имени твоего брат не ведаю. Ферапонтом крещён. Это, Ферапонт указал на своего товарища, Борис. А это Сафрон Боярич. Такое дело, зять у меня там. Ферапонт качнул головой в сторону загона с пленными. Не взяли его. У дочки детишек четверо. Что ж ты дочку за них христи отдал? Грех, конечно. Ферапонт вздохнул. Но всё ж лучше, чем за горку уведут. Это верно. Янька, скажешь, чтобы отпустили? Слушаюсь, боярич. Спасите, о Христов, брат Михаил. Незашто? Скажи-ка лучше, там за врагом воинской силы ещё есть? Десяток лучников, возниц стелек, полтора десятка тоже при оружии. Да те, кто отсюда сбежать успели. Перхун Будь он не ладен, прости, Господи, тоже утечу спел. Перхун это рыжий такой, здоровый, вспомнил Мишка командира пешцев. Он полусотник пешего ополчения. И что ж, будут там держаться или уйдут, как думаешь? Перхун не уйдёт, упрямый. Да и выслужиться хочет. И не пройти вам. Переезд загородили так, что только пешему пролезть. Ну, может быть, коня в поводу провести можно.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 Янька, найди Герасима, он в обозе. Пусть с братьями во Христе поговорит. Мишка обернулся к Ферапонту. Хочу знать, как возможно отыскать при нужде. Ты не против? Бог с тобой, брат Михаил. Конечно, всё, что сможем, только скажи. Ну тогда прощайте, не досуг мне. Храните Господь, брат Михаил. Единственная улица Яруги одним концом переходила в довольно крутой спуск в овраг, по дну которого протекал ручей. Сейчас узкий. Перепрыгнуть можно, но было видно, что в половодье он превращается в бурный поток. Яругу, надо понимать, спасало от разрушения только то, что склоны оврага густо заросли кустами. В месте переезда берега то ли специально срыли,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 Хорошо, что пальцы шевелятся. Можно надеяться, что отойдёт. А то, знаешь ли, бывает, что после таких ударов рука слушаться перестаёт, а то и вовсе сохнуть начинает. И на брюхе у тебя не ладно. Там же царапина. Под доспехом потел, потел. Сколько дней уже в бане не были? Вот грязь в твою царапину и попала. А ещё купаться в речку сегодня утром полез. «Видел бы твое брюхо, не пустил бы. Так что на-ка вот, закуси». Арсений сунул Мишке в зубы палку, обернутую в несколько слоев тряпкой, и прижал к ране на животе раскаленный до красна нож. Мишка взвыл, попытался вывернуться, отбиться здоровой рукой, но ничего не вышло. Держали его крепко. Запаха паленого мяса он почувствовать не успел, потерял сознание. Очнулся Баярич от льющейся на голову холодной воды. Лиля аккуратно наเทмя, так что на лицо вода не попадала. Сфокусировав взгляд, Мишка обнаружил, что над ним стоит уже не Арсений, а десятник Егор. Мол прочухался. Егор вытащил у Мишки из-за рта палку, и держая её так, как учитель держит укаску, читая мораль нерадивым ученикам, принялся выговаривать. Вот это тебе наказание. По уму бы тебя выпороть надлежало. Но колённое железо тоже хорошо мозги вправляет, а запоминается на дольше, чем порка. На кой ляд тебя подстрелы понесло? Загородился, пострелял со своими сопляками, отроками, пару раз удачно, так решил, что тебе сам чёрт не брат. Да ещё Андрюху с собой потащил. Это ж он из-за тебя, дурака. С собой тебя отстрел прикрыл. Он живой, живой. Пока. Егор досадливо поморщился и покрутил головой. Стрелой ему за ухо ударило. Бармец выдержала, наконечник немного вскользь прошёл, но с коня без памяти свалился, а там ещё и копытами досталось. На левом боку от пояса до колена всё сплошь синее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 Безгласный, начисто лишённый эмоциональной выразительности коллега, чудовищно жестокий, когда этого требовали обстоятельства, и такой надёжный, преданный, заботливый, готовый отдать за своего воспитанника жизнь. Но он же выживет. Не знаю, Егор в сердцах отшвырнул палку, которую вставляли мишки в зубы. Голова, такое дело и в нутре кон чего-нибудь отбить мог и не спросишь у него это да и без памяти он пару раз глаза открыл а потом опять к лекурю его надо а мы тут застряли обос наверное бросать придётся не придётся дядька егор я знаю как переезд отбить лежи ты уже отвоевался а ребят твоих я подстрелы подставлять не стану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 А ты одобришь или не одобришь, как сам решишь. Вызванные с улицы отроки уставились на Мишку испуганными глазами, наверное, вид у него был ещё тот. Врядник Степан начал Мишка твёрдым, насколько получалось голосом. Мне сам видишь, пока полежать придётся, так что командовать отпричниками будешь ты, и не спорить, пришлось прикрикнуть, упреждая возражение. Докладывай, сколько отруков боеспособны? 15. А ещё двое. Андрею стрелой ногу попортили, ты сам видел. Верхом ехать может, но с одним стремлением не боец. Трифон на Рогатину боком напоролся. Доспех пробило, но до кишок не достало. Вести в телеге придётся, лежачий. Ещё Никити Рогатиной в щит так дали, что краем прямо в рот ударило. Два зуба шатаются.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 Да, нашлось место, откуда можно глянуть, а нас незаметно. Серпион произнёс это тоном упрёка и был, конечно, прав, потому что Мишка подвыстрелы подставился совершенно по-глупому. Проезд завалили старательно. Возьмёшь отрока Петра, отрока Матфея и ещё двоих, кто получше стреляет. Скрытый упрёк Мишка проигнорировал. Спуститесь к завалу и засядьте там. Сможете? Сможем. Я уже и места присмотрел. Стрелять с того берега не дадим. Как это не дадите? вмешался Егор. Да они вас перещёлкают. Пусть сначала увидят, сразу встопорщился Серапион. Потом догадаются, как нас стрелой достать, а потом ещё успеют раньше нас выстрелить. Они в полный рост стоять будут напротив неба, а мы за завалом спрячемся и стрелять станем через дырки, не высовываясь.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 А ты пленных завал расчищать пошлёшь, парировал Мишка. Никуда не денутся, придётся вылезать и стрелять. А пленным их щиты дай, чтобы не перебили сразу всех. Чтоб тебя, Егор, полес скрестив в бороде. Может, ведь и получится. Теперь ты, Степан, возьмёшь оставшийся десяток отроков, обойдёшь стороной, чтобы тебя с того берега не увидели, спустишься во враг и поднимешься на тот берег.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 пригляди одним словом Врядник Степан поступаешь в подчинение ратника Арсения подтвердил Мишка распоряжение Егора Втихомолку радуюсь что у десятника хватило понимания и веры в возможности мальчишек Слушаюсь боярич Потом началось самое тяжёлое ждать Спасибо хоть Герасим взял на себя роль поставщика новостей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 Ну, я пойду. Вступай. Осторожнее там. Ещё примерно через полчаса. Лучники из кустов стрелять попробовали, да не вышло. Всё равно высовываться приходится. Одного пленного убили и ратника Чму ранили. Сильно ранили. Как ранили, не знаю, а ругается сильно. Посмотри, Андрей не очнулся. Нет, вроде бы. Следующий доклад. Прёвно раскидали, а телеги с места не тронуть. Увязли. Десятник Егор говорит, что разламывать придётся. А те затихли. Два раза из кустов стрельнули, наши по ним тоже, но непонятно, то ли убили, то ли спрятались. А чума всё ругается. Я даже и не знал, что столько срамных слов есть. Есть ещё больше, только он их не знает. Посмотри, Андрей не очнулся. Нет, но дышит ровно. С того берега ничего не слышно. Нет. Вступай, сам гляди под стрелу не подвернись. Не, не подвернусь. Я же сам охотник. А следующим событием раньше Герасима возвестили радостные крики. Герасим прибежал чуть позже, сияющий и возбуждённый. Ратник Арсений с того берега машет. Наша взяла. Посмотри, Андрей не очнулся. Нет. Возьми с собой брата Ферапонта и сходи на тот берег. Пусть он свою котомку заберёт и котомки братьев Бориса и Сафрона. Ну, и ещё, что пригодится может, им же с раненым до дому добираться. Если десятник Егор разрешит, пусть эти легу себе одну оставят. Узнай, нет ли среди отроков убитых или раненых, и вообще, как там всё было. Нет, лучше пусть Степан придёт и доложит. Ага. Ну я побежал. Беги.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 Естественные и искусственные препятствия, сочетать залповый огонь с беглым. Короче говоря, мысль обучать отроков так, как его обучали в советской армии, при учёте разницы между автоматом Калашникова и самострелом, видимо, оказалась правильной. Наставник Андрей глаза открыл, воскликнул Герасим. Мишка попытался подняться, не получилось. Помогите ко мне встать. Герасим, руку дай.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 Не чувствуешь боли в груди и в животе? Немой отрицательно повёл глазами, и похоже, от этого у него сразу же закружилась голова. Всё, всё, торопливо остановил его Мишка. Больше не шевелись и ничего не делай. Мы через авраг прорвались, скоро к своим доедем. Всё хорошо. Больше уже ничего не случится. Завтра с нашими встретимся, там тобой и настоящие лекари займутся. Немой вздохнул и закрыл глаза.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 Яненько помаргивая глазами, и даже не сразу сообразил, что самостоятельный рейд по телам противника завершён. Арсений придумал в качестве обезболивающего поить раненных колвадосом. Исполнявший роль возницы, раненый в ногу Фаддей Чума, тоже на обезболивался так, что если не подрёмывал, то либо ругался последними словами, либо орал песни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 Для быстрейшего выздоровления постоянно держать раненую ногу в арту